Глава сорок четвертая. Я оплачиваю на месяц аренду квартиры в Стритвилле, хотя бываю там редко. В следующие четыре недели я провожу время либо в квартире Фионы с парой дюжин волонтеров, либо встречаюсь с чиновниками из мэрии и веду переговоры с администрацией Миллениум парка. Вечерами мы собираемся у Фионы, едим пиццу и пьем пиво. Иногда идем в «Перпл Пик». Мы с Фионой заходим в таверну, и она заказывает мне свой новый и любимый напиток «Гранд Парк Физ». Вкуснейший коктейль из джина, имбирного сиропа, лайма, содовой и огурца. Только обещай, что будешь пить медленно. Ого, восклицаю я, сделав глоток. Это лучшее, что я пила за последнее время. Фиона улыбается и обнимает меня за плечи. «Ты представляешь? Мы ведь стали подругами». «Да». На этот раз не возражаю, говорю я, и мы чокаемся бокалами. Никаких новостей. Она имеет в виду Эрджея и те два последних камня, которые я так жду. От него нет, но и не прислала мне камни. Та, которую ты подозревала? Да, киваю я. Приложенное послание было кратким, что-то похожее на: "Добавь к своей коллекции камней. Твои извинения приняты." Это было всего один раз и очень давно. Лучше об этом забыть. Так он все же приставал к ней. Пусть один раз, но все же... Возможно, она имела в виду мой случай. Фиона вздыхает. Господи, она ведь так тебе ничего и не объяснила. Надо поговорить с ней об этом. Я поднимаю руку. Эй не сказала достаточно. Она меня простила. И она права. Пора обо всем забыть. Как говорится, не всегда ни насти, не всегда и несчастье счастье. Мы всегда можем рассчитывать на бывших жен. В шесть часов вечера мы под дождем грузим коробки с футболками и прочими сувенирами. «Подай-ка мне ту коробку», — говорит моя мама Брендону очаровательному парню из числа волонтеров. «В моей машине найдется для нее место». «Конечно, ма». С самого ее приезда в четверг Фиона и остальные стали называть ее «Ма». Она каждый раз улыбается, и я думаю о том, что эта короткая ма звучит для нее как музыка, символизирующая возрождение после многих лет забвения. Тучи рассеиваются лишь после девяти, за час до начала мероприятия. Вокруг уже немало людей в футболках с надписями «Подари мне камень», «Одержим прощением», «Получил камень и скупил вино». На моей написано всего одно слово «камень». «Было бы неправильно считать, что я прощена, тем более искупила вину. Я даже не вполне уверена, что это возможно. Как говорит Фиона, прощение — вещь не менее сложная, чем жизнь и любовь. Я полностью растворяюсь в событиях этого дня, которого ждала много недель. Оставаясь наедине с собой, я мечтала, что сегодня увижу Эр-Джея, но старательно гнала от себя эти мысли». Папа учил меня не полагаться на ожидания. Мы с Фионой обходим столы, проверяя, все ли в порядке. Продумана каждая мелочь. Мы просто очень нервничаем. Мама занимает себя проверкой качества выпечки местных предпринимателей. «Можешь себе представить, — говорит она мне, — шесть долларов за кусочек пирога. Я всю жизнь занималась не тем делом. В одиннадцать прибывает Дороти и ее окружение. Она идет под руку с Патриком и Мэрилен. Я беру маму за руку, и мы входим им навстречу. «Всем привет! Познакомьтесь с моей мамой. Мама — это мои любимые друзья, Дороти, Мэрилин и мистер Салливан. Педди спешит исправить меня он. Дороти протягивает руку. «У вас прекрасная дочь!» «И правда?» — улыбается мама. «Прошу меня простить, мне надо продавать футболки. Мы машем ей на прощание». «Анна, спасибо тебе за то, что все так чудесно!» — обращается ко мне Мэрилин. «Надо благодарить Дороти. Я бы забыла об этих камнях, но она мне не позволила». К нам подходит Джексон с хорошенькой и очень беременной брюнеткой. «Анна, познакомься с моей женой Холли». Я чувствую ощутимый укол зависти. Как бы я хотела сейчас быть замужем и беременной. Но смогла бы я когда-то искренне простить Джека. Мне хочется думать, что я изменилась, что новая я смогла бы по-иному отнестись к его предательству. Впрочем, откровенно говоря, Джек был прав. Он не был для меня тем единственным. Я беру Холли за руку. Мне очень приятно с тобой познакомиться, Холли. «Поздравляю с замужеством и малышом!» Она поднимает на мужа полное счастье и обожание глаза. «Да, мне повезло!» Холли поворачивается ко мне. «Я слышала, благодаря тебе прозвучали все эти извинения, Руссо!» Я улыбаюсь, вспоминая слова прощения, произнесенные мной, Дороти, Мэрилин и Джексоном. «Это все затеяла Дороти, твоя свекровь!» Джексон качает головой. Она не об этом и кладет руку на плечо Седовласова мужчины. Помнишь моего отца, Стивена Руссо? Конечно. Я жму руку бывшего мужа Дороти, бросившего ее сразу после операции. Интересно, каково Дороти знать, что он сегодня здесь? С радостью сообщаю, что папа вернул мне камень. В детстве я был страшным эгоистом, считал мое собственное счастье важнее его. Теперь в это трудно поверить. На лице появляется знакомая ухмылка. «А я отправил мой камень Дот», — произносит мистер Руссо, — и косится на бывшую жену. К сожалению, я был не самым внимательным мужем. Я поворачиваюсь к Дороти. Она высоко держит голову, оставаясь при этом серьезной. «Ерунда», — фыркает она и обращается ко мне. «Знаешь, мы встретили Стивена Уиллиса» моего ученика, который теперь живет в Нью-Йорке. «Ты помнишь, Анна?» «Как можно забыть столь прекрасный способ разрешить ситуацию с украденным плеером?» Я похлопываю ее по руке. «Развлекайтесь, а я присоединюсь к вам позже. Мне надо встретить Джейту у фонтана Корона». Я делаю несколько шагов и слышу за спиной «Анна!» Спешу повернуться и вижу Джека. «Послушай, Мама рассказала мне, что случилось в Мичигане и что тот винодел тебя не простил. Она сказала, что ты по-настоящему влюблена в него. Мне хочется провалиться сквозь землю. Влюблена? Переспрашиваю я и краснею. Да что ты, я его почти не знаю. Джек смотрит на меня с нежностью. Хватит, Анна. Можешь позволить себе быть сентиментальной. На глаза наворачиваются слезы. Так нелепо. Я закрываю глаза рукой и нервно посмеиваюсь. «Извини». «Это, конечно, не мое дело, но ты должна бороться за этого парня, Анна, если действительно его любишь». Он похлопывает меня по плечу и уходит. Я больше не могу запретить себе думать об Эрджее. Словно охранник, огораживающий меня от этих мыслей, вышел, предоставив им полную свободу действий. «Как он? Вспоминает ли он обо мне?» Человек не должен отказываться от тех, кого любит. Получается, я сдалась? Нет. Я сделала все возможное. Это он отказался от меня. Джейд стоит позади инвалидного кресла отца, и они оба с удовольствием разглядывают фонтан. Это проекция лица мальчика на огромном экране из воды. Струя вырывается из его рта, и это очень веселит папу Джейд. «Аннабель!» кричит, завидев меня подруга. Мы обнимаемся с ней и ее отцом. «Как вы себя чувствуете, Пол?» Он заметно похудел, вокруг глаз появились черные круги. Однако объятия его еще крепки, а с лица не сходит улыбка. «Лучше, чем за все эти месяцы». «Папа здорово повеселился в выходные со своими братьями, да, папа?» Пока мистер Гидденс увлеченно разглядывает фонтан, Я отвожу подругу в сторону. «Как он, джейт и как ты?» Она улыбается, но во взгляде ощущается печаль. Ему очень тяжело, но он не падает духом. Мы за последнее время разговариваем больше, чем за всю жизнь. Мне больно от мысли, что отец скоро уйдет. Но с этим приходится смириться. Поэтому я хочу, чтобы он гордился мной. «И твоими благородными поступками. Как дела дома?» «На прошлой неделе Маркус притащил букет роз. В сотый раз сказал, что сожалеет, клянется, что станет идеальным мужем, если я дам ему еще один шанс. Меня вновь охватывает боль. Я перевожу дыхание и напоминаю себе, что нельзя судить людей». «Ясно, очень милый. Что ты ответила?» Джейд хлопает меня по плечу. «А ты как думаешь, Аннабель? Велела ему убираться». Я ни за что не позволю ему вернуться. Один удар, и он в ауте. Я смеюсь, но ты даешь. Действительно, сказать «прости» порой недостаточно. Я смотрю на часы. Почти полдень. В павильоне прицкера группа играет песню «Счастливый» Фарла Уильямса. «Он здесь?» — осторожно спрашивает Джейд. Она имеет в виду Эрджея. джея «Как и я, она надеется, что он появится?» «Нет». Его не будет. В этот момент я отчетливо понимаю, что права. Черный плащ нависает надо мной, угрожая непроглядной тьмой, и я мгновенно принимаю решение. Он не приедет. Я поеду в Мичиган. «Здорово!» — вскрикивает Джейд. «Поезжай скорее!» Я уже бегу к выходу, когда до меня доносятся ее слова. «Всего тебе наихудшего!» Мама прикрывает рот рукой, когда я сообщаю, что уезжаю. «Милая, ты уверена, что так будет лучше?» «Он знает, что ты здесь. На прошлой неделе я отвезла ему вещи Боба и все рассказала о мероприятии. Мне становится грустно. Мама боится, что мне вновь придется перенести боль, считает, что Эр-Джей никогда меня не простит. Я смотрю на нее и вижу женщину...» которая привыкла подчиняться обстоятельствам, а не строить свою жизнь. Единственный раз она приняла самостоятельное решение, когда отказалась оставить Мичиган и Боба. «Я до сих пор не знаю, было ли это правильно. Ты не хочешь поехать со мной?» Мама беспомощно оглядывает толпу, ответ легко читается на ее лице. Она много лет не выезжала из Харборков, сейчас же, став свободной, она с удовольствием побудет в новом месте среди людей, предоставленная сама себе. «И если я тебе нужна, ты можешь пока пожить одна в квартире, а вернуться на поезде в среду, как и планировала». Лицо ее светлеет. «Ты не против?» «Разумеется, нет. Вечером я тебе позвоню. Если все пройдет плохо, завтра я буду здесь». Она крепко обнимает меня на прощание. Удачи тебе, солнышко. Она поправляет мне волосы. Я буду ждать тебя. Ты ведь это знаешь. Я киваю. Мы многое пережили с тех пор, как были вместе в Чикаго. Ушли в прошлые обиды и гнев. Но наши отношения далеки от идеальных. Мне ясно, что прочная связь между матерью и дочерью — лишь мечта. Мы не будем вести долгие дискуссии о политике, искусстве, философии, и литературе. Не будем наслаждаться едой в любимых обеими нами ресторанах и смотреть одни и те же фильмы. Моя мама не стала мудрой женщиной, всегда готовой дать полезные советы поделиться жизненным опытом. Однако она способна дать мне большее. Мое разбитое на кусочки сердце всегда сможет излечиться рядом с ней».